На них и разглядеть было трудно в грязной мутной воде. Чахлая пальма у машины шевелила запалёнными пальцами, когда мимо неё проходили люди. Это был, собственно, не ресторан и не трактир и не кабачок. Больше всего заведение походило на декорацию портового притона в передовом театре, где руководит постановками режиссёр, умеющий создавать настроение. Видала она всякие виды и быть может, помнила времена, когда за границу ездили морем, и Петербург был настоящим портом. В последние годы перед войной опытные люди, не любившие вокзальных буфетов, поздно ночью приезжали сюда запевать кахетинским вином шашлык или селянку. Владелец, весело глупый человек, встречал дикими возгласами завсегдатаев и яростно кричал Половым рабы, режьте лучшего козлёнка. Рабы, тащите жареных павлинов. Из кухни торжественно выходил человек с кинжалом у пояса, принимал заказы и мрачно сочувственно улыбаясь, кивал головой в ответ на указания тех гостей, которые имели личные взгляды на шашлык, а селянку называли селяночкой, потирая руки и улыбаясь светлой улыбкой. Хозяин приносил старательно запылённые бутылки, пил с гостями и с хохотом рассказывал общеизвестные анекдоты, выдавая их за истории, случившиеся с ним или с одним его приятелем. Заведение очень опустилось с войной. Умер хозяин, ушёл единственный человек, которого за всегдатой с непонятной гордостью называли осетином. Революция совсем подорвала дело. Гострономы приуныли и перестали приезжать. Последнего палавого рассчитал новый владелец. Публика стала много хуже, разве изредка забрёдёт наблюдать нравы ночного притона компания литераторов или какой-нибудь молодой провинциальный турист втайне воображающий себя Фаустом. Пришли в упадок шашлык и селянка, но кахетинское вино подавалось по-прежнему. Говорили, что новый хозяин име связи. Пахло рыбой, капустой, табаком и керосином. Окна передней комнаты были плотно задершаны. Публики было немного, из-за событий в городе или от того, что весь вечер шёл проливной дождь. Застрявшая компания матросов невесело пила, зевая, играла в карты. На них подозрительно поглядывал хозяин, грузный, рыбо и косой человек в высоких шершавых сапогах, как нельзя более подходивший наружностью к декорации портового притона. Он не был уверен, что ему заплатят. Матросы уже понемногу теряли положение знати нового строя, однако ссориться с ними не приходилось. Женщина в платке, следившая за игрой, встала и допила вино в стаканах, стоявших перед ней и перед её соседом. Матрос выругался крепко, но без оживления. Много локаешь. Двенадцатый час. Спать хочу, сказала женщина. Куда ж в такую погоду? Сейчас пойдём. А что, моторы не взяли? Я говорила, Потом будете языком чесать, сердито сказал другой игрок. Я говорю ва. Иш задаётся. Если ва, то деньги на бочку. Женщина изобразила презрительную улыбку на помятом, крашенном ещё красивом лице. Скучно мне с вами. Громофон бы пустить, песню какую-нибудь. сказала она, натягивая продранные перчатки, видимо, главную свою гордость. "Не время теперь песни играть", угрюмо отозвался хозяин. Матроск к нему повернулся. "А для буржуев было время?" грозно спросил он. "Ладно, пустим", равнодушным тоном ответил хозяин и вышел во вторую комнату, где стоял граммофон. За столом гость в дорожном плаще что-то писал при свети керосиновой лампы. Перед ним стояла пустая бутылка, больше в комнате никого не было. Дождь идёт? спросил Браун, отрываясь от тетради. Идёт, ответил хозяин с виноватым вздохом. Дайте, пожалуйста, ещё бутылку.